глава 38. Логану был знаком этот участок земли, но ночь и дождь усложняли ситуацию. Когда он пересек двор Джон и нырнул в лес, все его чувства обострились. В ноздри ударил насыщенный запах мокрой древесины, под босыми ногами ощущалась впивавшаяся в стопы колючая земля, а ветки походили, натянувшиеся отовсюду пальцы. Ливень казался плотной пеленой. Капли с деревьев падали ему на голову. Из-за темноты видимость сильно упала, но не критически. Ему стоило оставаться на стороже. Забравшись в чащу, он замедлился, чтобы ненароком во что-нибудь не врезаться. А за ним несся его отец, постоянно бившийся о ветки. «Логан». От звука охрипшего, полного ярости голоса отца у Логана скручивало живот. Дома он мог переждать папину вспышку гнева. Приходилось всего-то прятаться, пока не выветрится алкоголь, и позже притворяться, что все плохое на самом деле не происходило. Но на этот раз так не получится. Его отец напал на Джон абсолютно незнакомую ему женщину. И Логан совершил что-то непростительное. Он в открытую противостоял отцу. Нет, дороги назад не было. Он поскользнулся на грязи, схватился за ветку и вздрогнул, наступив на что-то острое. На гвоздь? На шип? На что бы он не напоролся, оно разрезало ему кожу но он не остановился, лишь стал ступать осторожнее. Он слышал, как отец приближался, снося все на своем пути, больше похожий на бульдозер, чем на человека. Логан прошел еще футов тридцать и понял, что отец его нагоняет, а потому следовало придумать новую стратегию, из-за чего он затаился за деревом и попытался стать невидимым. Прижавшись к стволу, он перестал шуметь, как делали солдаты. Отец бродил где-то рядом, бормотал что-то себе под нос и почти прошел мимо убежища Логана, когда внезапно решил осмотреться. Быстро вернувшись назад, он навис над Логаном, и его массивное тело полностью перекрыло мальчику обзор, после чего мужчина мясистой рукой схватил его за футболку попался. Логан бросил взгляд вниз и понял, где прокололся. Его выдала белая футболка. Вероятно, тучи решили расступиться, выпустив луну из плена, потому что он ясно видел лицо своего отца и его темные с красной конвой глаза. Он так сильно встряхнул Логана, что мальчик стукнул зубами и потом улыбнулся. А нравилось? спросил отец низким, жестким голосом. Тебе весело? Еще один тест. Если Логан кивнет, отец встряхнет его снова, только на этот раз сильнее. Если Логан покачает головой, он скажет как жаль, и все равно проявит жестокость. Правильного ответа не существовало. Правила никогда не менялись до сих пор. Логан вдруг осознал, что выступил против отца второй раз. Первый раз был, когда он оказался в грузовике, уехавшем в другой штат. Он жил сам по себе, нашел пропитание и ночлег. Покупал еду, стирал вещи в реке и спас собаку от удушения. Довольно неплохо для ребенка, которого отец считал тупицей. Ну и плакса ты мне противен. Отец так часто повторял эти слова, что Логан начал в них верить, но он понял, что отец ошибался. Порой нужно уйти, чтобы посмотреть на себя со стороны. Логан подумал о падении Джоан. Шокирующее зрелище напомнило ему о смерти матери. Внезапно вся сцена заново прокрутилась в его голове они тогда жили в арендованном доме в паре кварталов от бабушки Нэн. Он находился на первом этаже и с ужасом слушал, как родители яростно ругались на втором. Родители из-за чего-то спорили. Папа кричал, что Логан вырастет маменькиным сынком, если она будет над ним так хлопотать. А мама, перекрикивая отца, защищала Логана. Он маленький мальчик, «Будь с ним помягче». Логан слушал, рвано дыша, чувствовал, как его мутит, и хотел, чтобы это поскорее закончилось. В итоге мама крикнула. «Я с этим больше мириться не буду». Он увидел, как родители на втором этаже стали бороться. Мама пыталась вырваться из папиной хватки. И когда мама замахнулась свободной рукой, Логан выкрикнул «Мама!». Папа сильно ее толкнул, и Логан с ужасом наблюдал за тем, как его мама потеряла равновесие и скатилась по лестнице. Кошмарные звуки ударов ее тела о жесткие ступеньки не прекращались, пока она не оказалась в самом низу, головой стукнувшись о плитку. Отец стремительно спустился на первый этаж и остановился над ее неподвижным телом. Его налитые кровью глаза сузились. «Посмотри, что ты наделал!» Он ударил Логана так сильно, что мальчик осел. Растерянный из-за удара, он посмотрел на нависшего над ним отца. Тот указал на Логана, и его резкий, полный злости голос разнесся по комнате ни единого слова об этом, ты понял? Ни слова. Скажешь кому-то и пожалеешь. Кровь растекалась вокруг головы его матери. Она лежала неподвижно, настолько неподвижно, что даже в том юном возрасте Логан понял, что она мертва. Отец отправил Логана в постель, и он свернулся под покрывалами, не зная, что еще делать». Позже прибыла полиция, и он поддакивал каждому папиному слову. Когда все случилось, Логан спал. Его папа вернулся домой из бара и обнаружил ее лежащей у лестницы. Его собутыльники подтвердят его слова. Логан так давно хотел заговорить, но, сколько ни пытался, слова застревали в горле, и ему не удавалось их выдавить изо рта однако дома у Джоан с его голосовыми связками что-то произошло. Он издал настоящий звук, слово. Оно вылетело из него, как воздух издувающегося шарика. Это было уже что-то. Во всяком случае, начало чего-то. Он так долго боялся и ждал, что ему кто-то поможет, но никто не помог. Никто не пришел спасти его. Чаще всего, кроме него и отца, никого не было, а папа превосходил его размером, громко кричал и всегда злился. «А как тебе такое?» Теперь отец насмехался. Он вытащил нож из кобуры и приставил его к животу Логана. «Это тебе нравится?» Он ткнул в него лезвием и стал дожидаться ответа. «Прежний Логан...» сжался бы от страха, лихорадочно бы закачал головой и попытался вызвать жалость взглядом. Но одного желания, чтобы все прекратилось, недостаточно. Ничего не изменится, пока изменения не привнесешь ты. Будто, прочитав его мысли, отец угрожающе произнес «Только погоди, когда мы окажемся дома». Он ухмыльнулся, а лезвие сверкнуло в свете луны. Логан стиснул челюсть. Он схватился за рукоятку, попытавшись оттолкнуть нож в сторону, но только порезал пальцы. Отреагировав на боль, он сложил руку в кулак и приложился к челюсти отца, застав его врасплох. «Ай! Ах ты мелкий!» Стоило отцу на секунду отпустить футболку Логана, и мальчик рванул со всех ног. Он бежал в сторону, где, по его мнению, находилась дорога. Его отец заревел «Оно вернись!» И он понесся за сыном следом, приближаясь к нему широкими шагами. «Слишком близко! Слишком близко! Слишком близко!» Добравшись до раздвоенного дерева, Логан понял, что ошибся с направлением. Он помнил о яме с костями животного прямо перед деревом и обогнул ее. А отец, собиравшийся его схватить, яму не заметил. Мальчик услышал, как папа провалился в набитую грязью дыру. «Шмяк!» «Вот черт!» — громко выругался отец, сообщая Логану о том, что произошло. Мальчик не заманивал его в ловушку но понимал, что отец ему никогда не поверит. Сердце у Логана в груди колотилось с удвоенной силой. Он притормозил лишь на секунду, после чего продолжил путь, обегая деревья, расталкивая ветки и ни в коем случае не оглядываясь назад. Вырвавшись из леса, он оказался на поляне и сразу узнал задний двор, ближайшего к дороге дома – который состоял из стеклянных окон. Дом Лоры. Он как можно быстрее дохромал по лужайке к задней двери и стал нажимать на дверной звонок снова и снова. Потом понял, что тот не работает, открыл дверь с москитной сеткой и стал молотить по входной. Посмотрев еще раз на лес за спиной, он не мог перестать думать, что его отец может появиться в любую секунду, И тогда все будет кончено. Быстрее, быстрее, быстрее.